кто ко мне обращается. Послание неземное и очень невнятное, но я, тем не менее, могу его расшифровать. Сигнал идет издалека, но я могу разбить его на слова, а из тех, в свою очередь, выстроить Сообщение становится все более разборчивым. Готово. Я уловила его смысл. У меня спрашивают «Кто ты?».